Вообще-то, милиционеры в политику не лезут. Ну, не должны лезть, по крайней мере. Но ведь и отказать в помощи несчастной иностранке, волей судьбы, ставшей заложницей русского престола, тоже никак нельзя. Тем паче, что мне здесь до утра куковать как-то абсолютно не улыбается. С ума тут сойдешь с вами. Следствие горит, а им все игрушки. Я подошел к закрытому окошечку, распахнул его и свесил голову вниз. «Еремеев!» Пома, да «Да-да, я тебя кричу!» «Поднимай всю сотню в ружье и двигай сюда!» «У меня проблемы!» Все понимающий сотник махнул мне шапкой из за забора и скрылся в ночи. «Мой трюк, вы будете их набивать, отбивать, убивать, как ослушников?» «Нет, просто арестую и подержу в парубе до особых распоряжений». Я опустился на скамеечку... и, зевая, попробовал объяснить свою позицию. «Сколько знаю наше боярство, само мнение у них аж брюхо перевешивает. Вот вас заперли и довольны. Теперь сядут редком где-нибудь в трапезной, откупарят хмельной мед и будут всю ночь праздновать победу думы. Во всем тереме их сторонников может быть человек пять-шесть, да и те из подручных холопов. Разберемся мы с ними». «Посвольте одарить вас большой русский спасибо!» С чувством поклонилась матушка-царица. Я рассеянно кивнул. На самом деле меня гораздо больше интересовало, где царь, глубоко ли он в лес и успеем ли мы его вытащить. Благовоспитанная Лидочка в мои размышления не лезла, а, проявив разумную инициативу, активно пыталась докричаться до кого-то внизу. Надеюсь, у нее тоже получилось. Мысли в голову лезли не то чтобы невеселые, а скорее какие-то раздражительные. Например, какого лешего нашему драгоценному государю взбрело изображать из себя Джеймса Бонда и в одиночку переться в скомороший балаган вершить правосудие? Более дурацкого поступка я за ним не припомню. Ну, посудите сами. Ведь набегался вроде, по сусалам получил. Хлебнул сполна жизни милицейской. К жене любимой живым вернулся. Чего еще надо человеку? Вот найду, посажу в поруб на весь день, а потом проведу профилактически воспитательную беседу. И, и он нас закроет нафиг. Царь все-таки не получится. Жаль. Снаружи в окно кинули камушком. Угу. Надеюсь, это мои. Я выглянул, козырнул Еремееву и показал пальцем в сторону парадных ворот. Почти в ту же минуту два десятка царских стрельцов приволокли крепкую скатерть и растянули ее внизу, держа за углы. «Не изволь беспокоиться, мачка царица Небось, поймаем в лучшем виде!» «Будете прыгать?» «Я». «Вы, естественно?» «Я, я». «Ах, вот в каком смысле!» Очень боятся высоты, — по-детски пожаловалась Лидия. Но долг всего свыше. Надо прыгать, поднимать фойска, будить народ и брать думу в штурм. О, нет, не надо, это лишнее. Еще гражданской войны нам тут не хватало. Просто пойдемте вместе и арестуем их всех чохом. Ви прыгать со мной?» После вас, деликатно поглонился я, пропуская даму вперед. Царский двор тихо наполнялся стрельцами. Организаторов антиправительственного путча не было видно даже намеком. Хоть бы продумали все как следует. Охрану из терема отослали. Своих людей нагнали. Захватили вокзал и телеграф. Нет, не умеют у нас еще революцию устраивать. Государыню поймали как китайскую вазу. Нежно, бережно, с почетом и пиететом. Меня дважды подбросили на скатерти, якобы случайно. Пьяные в дрезину путчистые сидели в главной трапезной, и на появление суровых стрельцов под командованием матушки-царицы реагировали неадекватно, руганью, и канием и нетрезвыми покаяниями типа бес попутал. То здесь временные! Слазь! Кончилось ваше время. Эффектно блеснув основами школьной программы по литературе, я распорядился торжественно отвести в отделение Бодрова и еще четверых особо приближенных типов. Государыня не без колебаний подписала ордер. А с ней, оказывается, приятно работать в паре. Учту на будущее.